Винс проснулся от вибрации браслета часов. «Да кому ж там в управлении не спится-то?» За окном темнотища и глухая ночь. Он поднес руку с часами к глазам, нажал на кнопку на металлическом корпусе. Вибрация успокоилась. «Сообщение, мать их!» Рейдер осторожно поднялся на локте, и, стараясь не разбудить женщину, потянулся к очкам. «Винс, борт прикрытия с группой поддержки ушел. Вернется через два 3 часа. Будь осторожен. Стив гри Винсент хмыкнул и выключил сообщение, чтобы отославшему пришел отчет о прочтении. «Вот надежный Стив-мужик, основательный. Еще и подписался, чтоб было понятно. Инфа нет соплежуев из управления». «А прямо с рейдерского пульта?» «Значит, время отсутствия прикрытия указано максимально точное, а не условно приблизительное». чтобы вы все были здоровы!» Винсент зевнул и потер ладонями лицо. «Интересно, чего у них там такое стряслось?» «Он-то в ближайшие три часа точно никуда не собирается, если только спать». Рейдер перевел взгляд... На лежащую рядом с Сумин Повернулся на бок И провел ладонью По ее узкой Обнаженной спине Не спишь ведь? Что тебе там пишут? желает спокойной ночи Спокойной? Плоховато они тебя знают